Магазин «Непростые подарки», Москва, Ленинградский проспект, 23 июня, четверг, 22.16. «Вы уверены, что это уместный подарок?» – переспросил крепкого сложения и Чуд, с сомнением разглядывая лежащий на красном бархате браслет. «Все-таки Фредди совсем дитя. По возрасту ли?» «Именно поэтому, уважаемый Август, я и предлагаю отключить кольцо салавандры и снизить мощность кузнечного молота до первого уровня», деликатно напомнил владелец магазина. Некогда черноволосый, а теперь совсем седой шас по имени Ежер Хамзи. Одним выстрелом убиваем двух зайцев. Малыш получает на день рождения модный, многозадачный браслет, Мечту всех подростков тайного города. А вы не беспокоитесь, что Фредди кого-нибудь ненаруком пришибет или устроит пожар во внеурочное время? Вы даете гарантию. На исправность устройства, а не на последствия его эксплуатации, внес уточнение ШАС и немедленно вернулся к рекламе. Многозадачные браслеты уже зарекомендовали себя в качестве лучших друзей ребенка любого возраста и любой расы. Ваш сын становится обладателем элегантного и невероятно красивого устройства, в которое встроена автоматическая дырка жизни, кузнечный молот первого уровня для проведения переговоров с хулиганами, динамический щит, позволяющий блокировать даже некоторые магические атаки. Видеокамера высокого разрешения. Функция родительского контроля на тот случай, если ваш славный Фредди злоупотребит родительским доверием и слопает больше мороженого, чем было разрешено. Следить за детьми кажется мне неправильным, неожиданно выдал чуд. Можно отключить эту функцию, обязательно улыбнулся Шас. Прямо сейчас. «Пожалуй, не надо», – поразмыслив, ответил Август. «Надо посоветоваться с женой». «Ага», – ежер нежно погладил блестящий черный браслет. Мальчиковая модель, стилизация под грубоватый рыцарский браслет офицеров гвардии великого магистра. Решил, что полностью повторять рассказ о широчайших возможностях нет нужды и плавно закончил. «И все это великолепие вы получаете за цену, ниже которой не найдете во всем тайном городе!» На этих словах дремавший у входной двери Гамлет, здоровенный датский дог, поднял голову и важным кивком подтвердил правоту хозяина. У чуда не осталось сил для оспаривания заявлений гигантского пса, и сделка к радости продающей стороны завершилась. Шас прокатал кредитную карточку августа через переносной терминал, аккуратно завернул коробочку с браслетом в мальчиковую модель оберточной бумаги синий фон с золотыми и серебряными мечами. Не забыл подарить чуду купон на удивительно щедрую 5% скидку при следующей покупке и вернулся в кресло, из которого его выудил покупатель. Удачный вечер оценил Юрий Федра, поднимая бокал с арманьяком. «Боюсь, что это был последний на сегодня посетитель», – вздохнул Ежер. «Надо и на завтра что-нибудь оставить». «Да, пожалуй». Чел Юрий Федра, частный детектив, ставший знаменитым после нашумевшего расследования смерти йоркширского терьера по кличке «Преференция», И ШАС, Ежер Хамзи, официальное прикрытие, Евгений Сталевич Хамиев, средней руки московский бизнесмен по сувенирам и подаркам, знали друг друга всю жизнь. В смысле, всю жизнь детектива, поскольку Ежер был минимум вдвое старше. Однако разница в возрасте дружбе не мешала. Федора с удовольствием каратал в магазине вечера за бокалом ароматного француза чашечкой кофе и приятной беседой. И жадно впитывал советы коренного жителя тайного города. Детьми старик не обзавелся, и потому в его рассказах и поведении нет-нет, да и проскальзывали отцовские нотки. Он был счастлив делиться и опытом, и взглядами. «Тебя все еще узнают на улицах», – осведомился Ежер, продолжая прерванный появлением чуда разговор «Чаще, чем хотелось бы», — проворчал Федра. «А ведь прошло почти два месяца». «Вас удивляет, что моя слава теплится настолько долго?» Старик бросил на чело быстрый взгляд. «Обиделся?» «Не сильно». Юрий улыбнулся и сделал маленький глоток арманьяка. «Главное, что я приобрел репутацию, которая приводит клиентов» и меня перестали считать новичком. Не обладающий магическими способностями Федра был частным детективом. Случай для тайного города не уникальный, но и не частый, поскольку искать преступивших закон магов с подручнее при помощи ума и колдовства, а не только ума. Тем не менее Юрию удалось выделиться, и в последнее время к его услугам стали прибегать даже шасы генетически неспособные выбрасывать деньги на ветер. Сегодня в трех педалях я имел прилюбопытную беседу с одной милой феей. Продолжил рассказ о своей славе Федора. если бы не моя верность любимой женщине, которая при желании легко превратит тебя в богомола, я не устоял бы. Детектив облизнулся. Фея почти уговорила меня заняться своим делом. «Такому успеху можно только позавидовать», – качнул головой ежер. «Да, Гамлет?» Нахальная псина по-своему повторила жест Федры, наглядно продемонстрировав отношение и к рассказу, и к рассказчику. «Вы просто завидуете!» Юрий внимательно посмотрел на Дога и уточнил. «Оба!» Ответом стал шумный выдох, больше похожий на смешок. И не надо ехидничать. «Дядя Ежер! Дядя Ежер!» Приятственная беседа двух взрослых мужчин вновь прервалась. Однако на этот раз прерывателем выступил не покупатель, а стая возбужденных малолетних шасов, ворвавшихся в магазин с таким видом, будто прямо здесь и сейчас забавный клоун, Собрался всем выдать пожизненный абонемент во все цирки мира. Но куда-то спрятался. «Дядя Ежер, мы к вам!» Безостановочное движение заскочивших на огонек пацанов не позволяло точно определить их количество. Но, по прикидкам Федры магазин оккупировало не менее семи детишек в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Трое самых младших в переговорах участия не принимали, сосредоточившись на групповом поглаживании, потискивании и почесывании Гамлета. «Добрый вечер, дядя Ежер! Сегодня ваш счастливый день!» «Мне планируют что-то втюхать?» – пробормотал торговец, сожалением оставляя недопитый бокал. «Что у вас? Опять карликового грифона у Клера Кумара подрезали?» «Мы больше животными не занимаемся», — важно сообщил старший малец. «После того, как нам сыпали, Шмыгнул подрастающим носом его вихрастый подручный. «Аклер Грифона сам потерял, только на нас валил, чтобы страховку получить. Привет, дядя Федора!» «Как собачка?» — ехидно поинтересовался кто-то из-за спины. «Не завел новую, вместо мертвой». Дети обидно заржали, детектив же хладнокровно глотнул арманьяк и представил огромный воздушный шар ярко-красного цвета, в корзине которого он уносится высоко-высоко в небо, в сторону прекрасного заката, и тишину величественного простора нарушает лишь легкий, едва различимый скрипт экилажа. Никаких других способов отвлечься от происходящего Федра не видел. Он уснул или уже упился. Шайку местных хулиганов Юрий знал всю их жизнь. Когда-то считал, что имеет дело с будущими гопниками с района, которых терпеливо ждут обезьянники окрестных околотков. Потом, окунувшись в тайный город, выяснил, что все гораздо хуже. По тихим московским улицам и скверам носились потенциальные биржевые аналитики владельцы крупных частных компаний и организаторы портфельных инвестиций. Одним словом, акулы, а в настоящее время – пираньи. Именно им вслед посылали проклятия старушки, лаялись собаки, шипели коты и вздыхали дворники. Ходили даже слухи, что одна из ходок местного криминалитета была полностью посвящена проблеме подрастающей банды. Однако шасы являлись подданными темного двора, навы своих в обиду не давали, и потому страшные планы уголовных авторитетов остались планами. Им доходчиво объяснили, что если кому-то не нравятся невинные шалости отпрысков уважаемых членов общества, то этот кто-то может собраться и уехать далеко-далеко. Преследовать его никто не будет. Почему он молчит? «Дядя Ежер, ты что, опыты над ним проводишь?» «Дядя Федра, мы недалеко крысу дохлую видели. Не хочешь расследовать?» «Хочу напомнить детишке, что Юра мой друг», — веско сообщил владелец лавки. «Задевая его, вы задеваете меня». «Дядя Ежир, мы не хотели», — взял назад старший. «Дядя Федра знает, что мы шутим» пропищала из-за его спины. «Мы же дети, мы не понимаем половины из того, что творим», хихикнул Вихрастый. «Ах, ну да, они же дети». «С чем пожаловали?» осторожно осведомился старик. «Если просто так, то уматывайте. У нас с Юрой серьезный разговор». «За бутылкой?» невинно уточнил главный помощник главаря. «Подрастешь, поймешь. Но «Не спорь!» — одернул приятеля старший и с лету, без подготовки приступил к переговорам. «У нас есть очень ценная вещь, дядя Ежер. Редкая, удивительная, дорогостоящая!» Старший дождался окончания рекламных выкриков, после чего извлек из кармана штанов крупный дымчатый серый камень и с таинственным видом продемонстрировал его торговцу. Вот. То есть вы не знаете, что притащили? Сделал единственно возможный вывод старик, зевнул, едва прикрыв ладошкой рот и безразлично уточнил: <сосы> <сосы> <сосы> У кого хоть украли? Помните? Обижаете дядя Ежер. Мы не воруем, нам по возрасту запрещено играть на бирже. Камень в переулке валялся, никому не нужный. Под деревом, что возле гаража растет. — Во дворе. В траве. — Я его первый нашел! — Пискнул младший, ненадолго отвлекаясь от Гамлета. — Нет я! Нет я! Поскольку нашедшему полагалась большая доля, перепалка грозила перерасти в полноценную схватку. Полагаю, мы отыскали полноценный, соскуанский дышащий кристалл. Важным тоном заправского камевояжора произнес старший. «По описанию определил...» — кисло осведомился Стальевич. «Ага. В интернете?» — в нем, — с гордостью подтвердил Малец. «В интернете врать не станут», — быстро добавил Вихрастый. «Там написано, что дышащие кристаллы продаются на вес, и эта штука стоит не меньше десяти тысяч». «Десять тысяч она стоит в комплекте с сертификатом соответствия и у честного продавца», наставительно заметил старый Шас. «А если штука неведомо где найденная? Возле гаража, под деревом. Или вообще украденная? Мы сказали, что не воруем. То ценность этой штуки падает до нуля» поскольку в любой момент на нее может предъявить права настоящий хозяин. И честный владелец маленькой и убыточной лавки по продаже скромных сувениров пойдет по миру, мне придется жить на вокзалах, кормиться у добросердечных родственников и оплачивать телефон через благотворительную кассу. Прекрасная речь, тоном знатока одобрил старший. Папа тоже умеет прибедняться, но вы, дядя Ежер, растрогали меня до глубины души. Оплатить увиденное представление не хочешь? Давайте не будем навязывать подрастающему поколению платные услуги. Хороший ответ. Спасибо. Два шасса, молодой и старый, внимательно посмотрели друг другу в глаза и увидели, в общем, одно и то же. Победу одержал опыт. «Я знал, что вы не захотите его купить», — вздохнул Малец, признавая поражение, и толкнул локтем Вихрастова. «И тебе», — говорил. «Если объявится хозяин, я сделаю с него 10% стоимости, не более». «Мы возьмем половину», — строго сказал старший. «Договорились». «А если вы его продадите?» – въедливо уточнил Вихрастый. Судя по всему, из него готовился вырасти главный бухгалтер. «Тогда вы получите 40%. Почему не 50%? Потому что мне придется заплатить налоги». Ответ прозвучал настолько веско, что оспаривать его будущие деятели финансов и маркетинга не стали, сосредоточившись на более важных вещах. «Какой нам полагается аванс?» Сталиевич покачал головой, пробормотал что-то насчет нахальной молодежи. Тяжело вздыхая, порылся в карманах и с печалью протянул вымогателем аккуратно сложенную пополам сотенную. «На большее не рассчитывайте». «С вами приятно иметь дело, дядя Ежер. Бандиты?» «Еще нет». Обрадованные пацаны умчались, старик же взял в руки камень, прищурился и цокнул языком. «Не уверен я, что это соскуанец больше похож на искусственный измыш для мантикор. У него тот же цвет и плотность». Федра приподнял брови, показывая, что в целом ему плевать, но для поддержания разговора он готов выслушать подробности. И торговец спустился в объяснение. Молочные клыки у мантикор выпадают поздно и трудно. Вот чудо и придумали подсовывать тварям жевательные кристаллы для избавления. Мантикоры ведь тупые, как шапки. Чуть увидят блестящие, сразу в рот тащат. И проглатывают. Закончил за старика детектив. В смысле, думал, что закончил. Шас отдарил молодого собеседника выразительным взглядом, но вспомнив, что Федора, полный профан в чудовищной стоматологии, решил не издеваться, а объяснить. Кристалл заколдован оставаться в рту до тех пор, пока там есть хоть один молочный клык, проглотить его невозможно. — Полезная штука, — хмыкнул детектив, разглядывая дымчатый камень. Печально только что не такая дорогая, как Соскуанец, вздохнул Сталивич, после чего положил добычу на столешницу и подперев кулаком голову, задумчиво произнес. И еще непонятно, как он оказался у гаражей. Ближайший чуд живет в двух кварталах к западу. Так, гаражи в наличии дерева. Дерево тоже присутствует. Одинокий московский тополик, гордо возвышающийся меж плотно стоящих домов. Что интересно, он из земли тянет бедолага. Бензин, машинное масло. Зеленым наемник Данила Нуль не был и природу любил не по каким-то политическим мотивам, а души искренне, честно переживая за таких вот затерявшихся на асфальтовой пашне одиночек, из последних сил сопротивляющихся напору цивилизации. А слева от дерева между гаражами должен отыскаться пакет. Местечко уединенное и мрачное. Вечерние тени высоких домов давно легли на закуток, превратив его в настоящую сумеречную зону, входить в которую Даниле не очень-то хотелось. Он чувствовал подвох. Вечер, странный адрес, глупое задание. Хотя, на какое еще задание может рассчитывать не обладающий магическими способностями чел? Ну, если он, конечно, не счастливчик, вроде Кортеса или Артема, только на самые простые, в числе которых съездить, забрать из тайника пакет и доставить его в Шизгаре. Он будет выглядеть как кирпич. Напустывал нуля владелец популярнейшего у солдат удачи сайта Головорезка. Можешь даже различителем не пользоваться. Ничего, кроме кирпича, не увидишь. — Как же я его узнаю? — растерялся Данила. — Вдруг их окажется несколько? На нужном кирпиче будет нацарапано слово из трех букв. — Душ? — Жуть. В слове «жуть» четыре буквы. Мягкий знак не поместился. Но в указанном месте никаких кирпичей не оказалось ни с надписью «Небес». Убедившись, что между гаражами ничего, кроме мусора, не валяется, Данила пожал плечами и поспешил прочь, решив позвонить работодателю с многолюдной улицы. Красная точка на мониторе ноутбука обозначала очередную цель, следующего в списке чела, которому не повезло. Точнее, которому не повезет. Через минуту, может, через две. Срок его жизни зависел от того, как быстро ползущая по карте точка окажется рядом с гаражами. «Пожалуйста, не задерживайся», — улыбнулся Магир, нетерпеливо теребя в руках тяжелые черные очки. Ведь вечеринка в твою честь. Он сидел в удобнейшем кожаном кресле, из которого проводил почти все операции и мог начать игру в любой момент. Достаточно было надеть очки, да прошептать короткое заклинание. Сегодня я приготовил для тебя нечто весьма интересное. В контейнере, заложенном у гаража полтора часа назад, Ждал своего часа приземистый жонглёр, вооруженный двумя кистенями с в виде шипастых шаров. Официальное название у этого типа големов еще отсутствовало. И данное магирам прозвище отражало ту ловкость, с которой кукла управлялась причудливым оружием. Ну не совсем кукла, а умелый оператор. Однако скромный Шас считал, что не он, а само искусственное создание демонстрирует чудеса владения свистящими в полете сферами, зубодробительными, смертоносными. Первый удар справа. Магир представил, как тяжеленный шар влетает щелу в висок, как хрустят кости, брыжет в стороны кровь, брыжет крик ужаса, боли и... и едва не опоздал. «Черт!» Красная точка добралась до гаражей. «Иду!» Турчи буквально выкрикнул заклинание и провалился в обращение, беря под контроль вырастающего из дымчато-серого камня голема. «Моя ваза!» Держи его, голем, гамлет фас, на помощь грабят. Удивительно, сколько много громких, но в сущности бесполезных восклицаний способны издать двое взрослых и умных мужчин, неожиданно оторванных от приятнейшего разговора, непонятным явлением непонятного чудовища. Моя ваза! Первый удар черного существа Приходится на фарфоровый, расписанный удивительной красоты цветами горшок, который Сталивич так и не успел пристроить в какой-нибудь музей. Шипастый шар влетает в произведение саксонского искусства, разносит его в дребезги, продолжает движение влево и тянет за собой нападавшего, заставляя коренастого бойца в кожаных доспехах совершить оборот вокруг оси. Судя по силе удара, Атаковать коренастый собирался что угодно, только не хрупкую вазу. «Держи его!» Этим воплем Федора вносит первый посильный вклад в разворачивающееся сражение. Почему предлагалось держать и кому именно предлагалось, Юрий объяснить не смог ни тогда, в горечке боя, ни потом за стаканом крепкого. «Крикнул, потому что крикнул» и тут же разрядил в неведомую зверушку содержимое боевого перстня с безымянного пальца левой руки. Эльфийская стрела шипением вонзилась в противника, запахла озоном и горелой изоляцией, но других последствий не случилось. Голем! Гамлет! Фас! Закончив убиваться по поводу безвозвратной потери горшка, Стальевич выдает запоздалый приказ своему голему, которого в избежание глупых вопросов и затейлива внимание широкой публики и человских правоохранительных органов скрывал под видом добродушного датского дога. Стальевич приказывает, а настроенная на защиту кукла уже летит спасать, причем летит в буквальном смысле слова. Враг появился настолько быстро, что ошеломленный Гамлет позволил ему нанести первый удар, лишивший старого шасса фарфорового имущества. Однако других ошибок не допустил. Не успели осколки дорогущего раритета приземлиться на пол, как Гамлет взвился в воздух, уже в движении превращаясь в жуткую помесь обезьяны, пантеры, кобры и немного Брюса Уиллиса. На себе ежер Хамзи не экономил. Длинные клыки, твердые, как сталь, когти, ядовитые железы. Гамлет вцепился в незваного гостя и врезал всем арсеналом сразу, скромно планируя или загрызть, или разорвать, или отравить, или все сразу, как получится. «На помощь!» А этого вопля Федра устыдился едва ли не сразу, как его выдал. Но что еще он мог выкрикнуть? Он обыкновенный чел, замерший, в кресле с бокалом армоньяка в правой руке и дольке лимона в левой. Что еще он мог, кроме как звать на помощь и наблюдать за эпическим сражением двух искусственных существ? Тем временем коренастый оправляется и от потери равновесия при убийстве вазы, и от эльфийской стрелы в грудь, которая хоть и выжгла в искусственном теле дыру, но больше никак не сказалось. Коренастый собирается продолжить бой, но у него не получается, потому что оправиться от Гамлета гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. И вместо того, чтобы громить лавку или убивать присутствующих, нападающему приходится заниматься стражевым големом, который в свою очередь планировал не только убить злодея, но и притащить его тушку хозяину. И если ядовитые железы на незваного гостя не действовали, то клыки и когти таили серьезную угрозу. Вошедший враж Гамлет вознамерился откусить коренастому голову и принялся раздвигать челюсти под нужный размер. Чтобы помешать непростой собачке исполнить веселую задумку, злодей пытается оторвать ее от себя, предварительно оглушив Остену. Сначала он врезался в ряд полок, слева, затем в витрины справа, а в следующий миг — в прилавок, потому что торопился к той стене и его не заметил. Звон погибающего имущества выводит старого Шаса из оцепенения. И если до сих пор он наблюдал за дракой, пребывая в той же прострации, что и Федра, то резко возросшие потери заставляют Ежера позаботиться о личной безопасности и выдать вторую обязательную в подобных случаях реплику «Грабят!» и тем привести в действие сложную систему защитных мер, который так гордился и о которой совершенно позабыл ввиду стремительности, кошмарного вторжения. «Грабят!» И витрину мгновенно закрывает усиленная магией штора. Обе двери, парадная и задняя, оказываются заблокированы в том числе упругим щитом. Касса проваливается в подвал вместе со всей наличностью, самые ценные из выставленных товаров следуют за ней, а в кармане Сталевича пульсирует готовая к активации дырка жизни. Остается лишь хлопнуть по ней, и принудительный портал перенесет старика в приемную московской обители, лучшего госпиталя тайного города, а значит, всего мира. Но бежать торговец не собирался. Во всяком случае, до тех пор, пока Гамлет удерживал врага на расстоянии. «Ни о чем не беспокойся», — бормочет Ежер, то ли себе, то ли Федре. Через десять секунд прибудет кавалерия в виде оперативного отряда «Темного двора», и мы узнаем, что за тварь меня разоряет. К этому моменту ничего стеклянного и одновременно целого в магазине уже не остается за исключением бутылки романьяк и двух хрустальных бокалов. «Кавалерия — это хорошо», — выдыхает детектив, после чего залпом допивает свою дозу. «Ваше здоровье!» Оно насладиться полной победой им, увы, не удается. Судя по всему, коренасты не хуже их понимают, что хозяин лавки ожидает помощи и на слове «семь», стали ведь вслух. Он активирует портал и скрывается в нем, едва не прихватив с собой разгоряченного Гамлета.